«Леонид. Тогда и сейчас». водители они отпустили и поехали на машине Леонида. Тот всегда ездил за рулем сам, даже когда стало ныть колено и сдавать зрение. Зрение он поправил в дорогой модной клинике, а водить машину не собирался бросать еще как минимум 30 лет, как он гордо говорил своим друзьям. На самом деле это было для него очень важно, водить машину. Это значило оставаться на плаву, держать руль в руках. Чем ближе они подъезжали к дому, сталинской высотки тем мрачнее и задумчивее становился Николай, пока окончательно не замолчал. Леонид не задавал вопросов. В конце концов, вопрос задал сам супруг хозяйки званого ужина. «У тебя же тоже бывает, что домой не хочется?» «Бывает!» — Леонид пожал плечами. «Но у меня дома по-другому. У меня дома никого. Ну, или я сам. А у тебя полная чаша. Тамарочка, дети, внуки, шум, гам. У меня что?» Хочу с телевизором, хочу без телевизора. Вот такая компания. Да, чаша. Николай смотрел в окно и не поворачивал головы. Может, еще женишься, Лень? Может, и женюсь. Мы с тобой еще хоть куда, женихи? Странно, что очереди нет. А Зиной после развода так ни разу не разговаривали по душам. Ты мне не рассказывал ничего. И с Таней. Как Таня-то? А чего рассказывать, Коль? Таня отлично замужем. Муж отличный парень, виделись с ним недавно. Да и у нас с Зиной все очень хорошо, честное слово. Бывает так, развелись, а на душе хорошо, как-то правильно. Когда надо было, сошлись, а когда уже ничего не надо было, разошлись. Очень все по-хорошему, без обид. Лучший друг Николая очень долго ходил в холостяках. С кем его только не сводили, каких невест ему только не сватали. Но нет, романы не складывались. Невесты сменялись, и испарялись. Леонид по-прежнему все время проводил на работе. Он, как одержимый, делал карьеру, которая, похоже, заменяла ему и дом, и семью. Не позволял себе никаких буйных выходок, не отличался любовью к выпивке и интрижек с коллегами не крутил. А может, и крутил, но делал это так ювелирно, что даже самым заядлым сплетникам не перепадало ни одной спачной крошки хоть каких-то подробностей. Нет, он казался непогрешимым. О его единственной странности и слабости знал только один самый близкий друг. О том, что он ездит в аэропорт. Когда-то почти каждый день, потом реже. Потом он все чаще стал ездить туда пассажиром, как будто, не дождавшись по эту сторону, вдруг бросился искать по другую. Жадно летал по миру, самые разные страны. Смотрел, запоминал, фотографировал, записывал, привозил безделушки сувениры, как будто собирал для кого-то архив впечатлений, вкусов, запахов и щекочущую лёгкость в затылке от бесконечных дорог, и холод шёлковых простыней в дорогих отелях, и скрип сломанных оконных рам в придорожных крошечных гостиницах, жаркие ветра, обжигавшие лицо, и ледяные реки, ломившие кости. Он бережно складывал в этот свой странный архив сутки длинных пересадок в чужих аэропортах, где он тоже по привычке садился ждать, и всё смотрел, смотрел на пассажиров, просеивая их бесконечный поток. Потом он возвращался домой, в свою работу, бросался в нее с головой, не оставляя себе ни дня, ни часа свободного времени. А если это время все-таки выпадало, он снова ехал в аэропорт ждать. «Такая уж у меня причуда!» — пожимал он плечами и больше ничего не объяснял. Но, с другой стороны, какая разница, какие у кого причуды? Кто-то варит на даче самогон, кто-то собирает старые значки и медали, кто-то заводит трех любовниц, а кто-то ездит в аэропорт ждать. «Ничего такого!» Просто пожилой человек. Просто кого-то ждет. Лет 15 назад он вдруг женился. Именно вдруг. Потому что ни о каких романах, ни тем более о помолвках и готовящейся свадьбе никто из друзей и знакомых не знал и даже не подозревал. На работе, а он тогда уже возглавлял известную юридическую компанию, начался переполох. Все, затаив дыхание, ждали и гадали, кто же стал счастливой избранницей шефа особенно учитывая факт его крайней разборчивости и многочисленных отвергнутых невест, умниц, красавиц, состоятельных и состоявшихся коллег и их дочерей, моделей и студенток, которым он преподавал. Новоявленная супруга оказалась самой что ни на есть обычной, очень простой, ничем не выдающейся. Леонид позвонил Николаю и сказал «Я женюсь на Зине, ей негде жить». Его друг на секунду лишился дара речи, нервно сглотнул, а потом положил трубку, прыгнул в машину и помчался разбираться в случившемся. Но ничего особенно не случилось. Зина была старой подругой лёни Они дружили еще со студенческих лет. Она была даже не подругой, а своим парнем. Они вместе ходили в походы, готовились к экзаменам, помогали друг другу с переездами и особенно запутанными делами в судах. Ее, эту Зину, никто и никогда не воспринимал как возможную жену Леонида. Она была именно другом, надежным плечом и внимающим ухом, которому можно рассказать что угодно. Таким другом, что приедет в три часа ночи с бутылкой водки, когда надо выговориться и выслушать. Она довольно долго была замужем, но крайне неудачно. Мужа ее вечно заносило в какие-то неприятности, разборки, аферы, кредиты, драки и чужие постели. А в одно прекрасное утро он сообщил, что разводится с ней, и потребовал покинуть их семейное гнездышко, поскольку куплено оно было на деньги его родителей. Она хотела громко рассмеяться, потому что грозить отобрать что-то у одного из лучших адвокатов города занятие весьма опрометчивое, но вдруг почувствовала такое облегчение, что быстро собрала свои вещи, забрала дочь-подростка и ушла. Они стани доехали на метро до самого конца своей синей ветки, вышли на улицу, и Зина позвонила лучшему другу. «Мне негде жить, и у меня нет мужа» сказала она. «Чем помочь? Что тебе нужно?» спросил Леонид. А она сказала «Мне нужен дом». Потом подумала и добавила «И мне нужен муж». Через полчаса он приехал за ними на самый конец синей ветки. У двенадцатилетней Тани появилась отдельная комната с окнами на восток. У Зины появился дом. И муж. Они как-то очень быстро все решили, ничего толком не обсуждая и ни о чем не договариваясь. Так бывает с людьми, которые дружат всю жизнь, срастаются в один организм и понимают друг друга без слов и обсуждений. Зине нужен был дом и муж, Леониду нужно было жениться. Так было логично и правильно. Человек с его карьерой и положением не мог и дальше оставаться странным, холостяком-отшельником. Это вызывало подозрения, вопросы и сплетни. Успешный человек должен быть успешен во всем. Семья – это тоже достижение, показатель надежности, степень доверия. Они поженились. И прожили вместе 10 очень хороших, надежных и правильных лет. В доверии и уважении. В уюте, с запахом яблочных пирогов, с елкой под самый потолок на Новый год, с бесконечными разговорами и смехом на кухне, с мерцающими вечерними сумерками, когда по телевизору старой фильма никому не хочется вставать с дивана и включать свет. Они вместе выходили из дома на работу и всегда предупреждали друг друга, если задерживались допоздна. По воскресеньям он непременно готовил свое фирменное жаркое, и они старались выбраться куда-нибудь втроем. Она гладила его рубашки и подбирала к костюмам галстуки, а он покупал на 8 марта ее любимые нарциссы и французские духи. Не на Ритчи, одни и те же. Он знал, какие она любит. Когда они были еще студентами, она однажды рассказала, что мечтает об этих духах, и он привез их ей из своей первой заграничной командировки. Купил в аэропорту в Дьюти-фри, потратил почти все свои командировочные, но ужасно гордился и радовался. Продавщица спросила, «Это для вашей жены?» А он рассмеялся и сказал, «Нет, это другу». С тех пор он всегда дарил их Зине на 8 марта. Они по-прежнему рассказывали друг другу обо всем и уважали личное время и личное пространство. Она иногда ездила в отпуск с подругами, никогда не отчитывалась о стоимости купленных нарядов и не спрашивала, куда он ездит по субботам. Субботы были его временем. Таня росла, закончила школу, поступила в институт, вышла замуж. К ней приходили подружки и всегда завидовали идиллией, которая царила в доме. «У тебя не родители, а влюбленные голубки! Вот бы нам так в их возрасте!» Леонид водил Зину в театры, она сопровождала его на важных мероприятиях. Они ездили в круизы и на рыбалку, любили одни и те же старые фильмы, и у них был свой ресторан, где они почти всегда заказывали одно и то же. Все десять лет на вопросы Николая «Ну как у вас?» Его друг говорил «всё отлично» и никогда не лукавил. Они с Зиной были идеальной парой. Это был идеальный брак. Спустя десять лет Леонид однажды вернулся домой, где, как обычно, пахло вкусной едой и тихонько бормотал телевизор. Зина сидела на кухне, почему-то в пальто. «Сядь», — сказала она, — «нам надо поговорить». Он сначала ничего не понял, но послушно уселся на стул напротив неё. «Я так больше не могу», — сказала она. Мне нужно рассказать тебе обо всем. Мы же друзья, Лень. Я могу рассказать тебе обо всем как лучшему другу?» Он кивнул. «Разумеется». «Мне нужен твой совет», — сказала она. «Только честный. Как лучшего друга. Как бы ты поступил, если бы знал, что твой любимый человек, твой муж, он тебя не любит, совсем не любит, как женщину. Дай мне совет». «Подружески». У него по спине пробежал холодок, но он нашел в себе силы посмотреть ей в глаза и кивнул. «Рассказывай, я твой лучший друг, и я все выслушаю». И она рассказала ему все, что хотела. Когда тошный юрист, она не упустила ни одного факта, ни одного вещественного доказательства. Она подробно рассказывала лучшему другу о своем браке, о своем муже, ему самому, о нем же самом. Ничего не скрывая. В основном она говорила только об одном элементе, который отсутствовал в их браке, и это был факт. Его невозможно было оспорить в их прекрасном браке недоставало лишь одной детали – любви. Не дружеской, не братской, не товарищеской, а страстной, сумасшедшей, неразумной и нелогичной любви. У них был идеальный правильный брак, построенный на взаимном уважении, понимании и доверии. Редкий, уникальный случай, о котором твердят все психологи. Вот о чем надо мечтать, вот к чему надо стремиться, прописное счастье, в котором бы жить и радоваться. Но идеальный брак на вкус оказался пресным, прогорклым пирожком без начинки. Это был бесконечный скучный фильм, жить в котором Зина отказывалась. Потому что она была влюблена в Леню до сих пор, а он в нее не был по-прежнему. Она влюбилась в него еще студенткой, а когда поняла, что с его стороны мужского интереса к ней нет, согласилась на роль своего парня, но все равно верила, что это изменится. Даже когда в первый раз выходила замуж и когда уходила от первого мужа, она верила. Когда они с Леней наконец поженились, она уже не верила, а твердо знала. Теперь все изменится, она дождалась. Но в первую брачную ночь он чмокнул ее в щеку, пожелал спокойной ночи и тут же заснул в пижаме, застегнутой на все пуговицы. Конечно, у них был секс, но совсем не такой, каким она его себе представляла. И не тот, какого она хотела. И если в дружбе они всегда были как будто единым целым, то в сексе становились абсолютно чужими и посторонними друг другу людьми. Стоило им снять одежду, и между ними тут же вырастала ледяная стена. Хотя она очень старалась, но ее муж как будто ничего не замечал. И теперь она честно признавалась во всем лучшему другу. По щекам у нее текли слезы, она нелепо слизывала их языком, улыбалась и говорила, говорила о том, как покупала дорогое белье, делала эпиляцию, втирала в кожу самые душистые кремы, как она соблазняла, заигрывала, возбуждала и покупала инжир и устрицы, афродизиаки, способные растопить и камень. Ей так советовали. Она успела воспользоваться всеми советами. У нее было полно времени, целых 10 лет. Она пыталась заставить его ревновать своими отъездами с подружками. Она была по-честному страстной в постели, но весь ее пыл исчезал очень быстро, потому что это ведь невозможно, когда твой муж с тобой в постели только потому, что так надо, так положено, и он не хочет ее обижать. Так ей казалось. Он ведь спал с ней просто потому, что не хотел ее обижать? Разве можно обижать лучшего друга? Если у них и был секс, то всегда в спальне, всегда с почищенными зубами и после душа. Всегда с выключенным светом и под одеялом всегда одни и те же дежурные позы и прикосновения. Она знала, что он будет делать сейчас, а что потом, куда положит руку. И так каждую минуту она все это знала наизусть. А еще ее муж в постели всегда молчал. Он был внимательным и нежным, но он молчал и никогда на нее не смотрел. И вот это было невыносимо. Она вздохнула, промолчала, а потом призналась лучшему другу, что подозревает, у ее мужа есть другая женщина. И попросила совета, что же ей делать. Лучший друг очень долго не отвечал. Он думал, как поступить. Как муж? Схватить ее и не отпускать? Разубедить, расцеловать и сделать вид, что этого разговора не было. Но она пришла за советом не к мужу, а к лучшему другу. «У твоего мужа нет другой женщины, и он все эти десять лет не спал ни с кем, кроме тебя», сказал Леонид. «Об этом даже не думай. Твой муж готов родить тебя на любые подвиги. Он никогда тебя не предаст. Он готов отдать тебе все, кроме своего сердца», подсказала она, «потому что оно очень давно кем-то занято». «Да», кивнул он, «и как твой лучший друг я могу дать тебе только один совет. Уходи, твоему мужу будет больно, он будет мучиться». Он будет мучиться совестью и скучать, но он переживет. А ты должна уйти. Ради страстной, сумасшедшей, нелогичной и безумной любви. Потому что она того стоит. Это я говорю тебе, как твой лучший друг. Ему даже не пришлось подавать ей пальто. Она знала, что он скажет, и заранее собрала вещи и оделась. Когда они стояли в дверях, он заметил на тумбочке ее духи и протянул ей коробочку. Но она покачала головой. «Я всегда ненавидела этот запах», — сказала она. «В юности увидела флакон в каком-то журнале, и мне их очень захотелось. А когда ты их привез, я была так счастлива, но запах... Он оказался таким сладким и прилепчивым, что меня чуть не стошнило. Я ненавидела эти духи, просто не хотела тебя обижать». Зина ушла. Он купил ей большую квартиру, чтобы у нее был дом. Она по-прежнему помогала ему с запутанными делами в суде. Иногда они даже пили кофе вдвоем. Они больше не были мужем и женой. Для этого им не хватило совсем немного, но и друзьями они больше не были. Для этого они слишком далеко зашли. Вернуться назад с той стороны перейденной черты было невозможно. А может быть, муж так и не сумел простить лучшего друга. Или наоборот. Но если честно, и Зина, и Леонид после развода не выглядели грустными или несчастными. Все случилось так, как и должно было быть. Она вскоре опять вышла замуж по любви она заново влюбилась а леонид так и не разлюбил аэропорт